К нам в комнату через каминную трубу проник голубь. Его появление отнюдь не случайно. Это знак, что бурчание у меня в животе действительно вышли наружу. Мою интуитивную догадку подтверждает и гомон птиц. Значит, вместо того, чтобы по-прежнему прислушиваться к себе изнутри, я начинаю слушать себя снаружи. «Видно, настала пора нам с голой» построить себе наружность. Ведь у ангелов все наружу. Их ведь и узнают только по наружности. Итак, сегодня день закладки дермоскелета души Дали. К обеду заявилась Дейзи Феллоус в сопровождении какого-то милорда в панталонах прелестного красного цвета, купленных в Аркашоне. И снова девять лет спустя Дали вынужден совершенно другим почерком добавить на полях своего дневника. В нынешнем 62-м году я с удивительной синхронностью решил построить стены, в которых будут размещаться кибернетические машины, ибо мой мозг не помещается не только у меня в голове, но даже и в моем доме. Я построю их не в доме, а снаружи. Если в пятьдесят третьем году все началось с воркования в животе, то теперь его повадки перенял мой мозг, и он своего добьется. Сентябрь. Первое. Сентябрь за сентябрица улыбками и корпускулами голы. Потом за октябрица распятым Христом. Мое сверхкубическое творение. Но все-таки главное — сверхгалатерический месяц сентябрь. Пишу верхнюю часть груди Христа. Работаю над этим почти натощак. Разве что проглочу немножко риса. На будущее лето заведу себе белоснежный, сверхбелый костюм и буду писать только в нем. Я с каждым днем становлюсь все чистоплотней кончится тем, что я вообще запрещу себе источать какие бы то ни было запахи, кроме разве что того тончайшего, едва уловимого аромата, который исходит от моих ног, смешиваясь с благоуханием торчащего из-за уха жасмина Второе. Я совершенствуюсь. Открываю новые технические возможности. После обеда Не пожелал принять какого-то неизвестного господина, но, выйдя из дома, чтобы насладиться опускающимися над порт легатом сумерками, обнаружил его неподалеку. Он все еще ждал в надежде меня увидеть. Мы разговорились, и я выяснил его профессию. Он занимается ловлей китов». Тут же, в ту же минуту, я потребовал, чтобы он прислал мне побольше позвонков этого млекопитающего. Он с предельной готовностью пообещал это сделать. Мои возможности извлекать из всего пользу поистине не знают границ И часа не прошло, как я насчитал целых шестьдесят два различных способа применения этих самых китовых позвонков. В их числе был балет, фильм... Картина, философия, терапевтическое украшение, магический эффект, психологическое средство вызывать зрительные галлюцинации у лилипутов, страдающих так называемой страстью ко всему внушительному, морфологический закон, пропорции, выходящие за рамки человеческих мерок, новый способ мочиться и новый вид кисть И все это в форме китового позвонка. А еще я пытаюсь воспроизвести обонятельные воспоминания об одном разлагающемся ките, которого я ребенком ходил смотреть в Пуэрто-де-Ланса, небольшой портовый городок к северу от Кадакеса в районе Коста-Браво. И в тот момент, когда мне удается восстановить в памяти этот запах, я погружаюсь в дремотное состояние, и откуда-то из глубины закрытых глаз возникает видение, постепенно обретающее очертания Авраама, приносящего в жертву своего сына. Это видение китово-серого цвета, будто вырезанное из плоти китообразного существа. Я засыпаю, вдыхая воздух, напоенный прекрасной Еленой. И слово «балена»